Глава шестая. Начало экспедиции. Новороссийск. Борт корабля «Жемчужина Байкала». 23 апреля 1906 года по старому календарю. Вторник. «Первый этап операции пройден успешно. Загрузив десант и все прочее под покровом ночи, рано утром мы вышли в открытое море на величавом судне. Безусловно, я ожидал большой корабль, но судно «Жемчужина Байкала» оказалось просто огромным. И по праву заслужило называться флагманом всего торгового флота, как выразился его капитан. «Бандура 120 метров в длину, в которой можно спрятать все». Мехагвардия без труда через верхнюю палубу сумела завести свои боевые машины в отдельный грузовой отсек, откуда легко можно вылететь в любой момент хоть всем сразу. При этом прилагать каких-то дополнительных усилий по открытию створок или разматыванию каких-либо лебедок не требовалось. Организаторы операции позаботились о том, чтобы торговый корабль в любой момент мог превратиться в боевой. Пусть и орудий штатных на нем не установили, зато двигатели, по последнему слову техники, позволяющие развивать крейсерскую скорость, а также лучшая навигация. И телеграф поставить не забыли. Вот только шлюпок всего 6, всем бойцам на них не разместиться в случае чего. Вероятно, руководствовались тем, что большее количество спасательных лодок будет намекать о нештатных людях на борту. Что ж, постараемся не потонуть. Первый день в морском пути. Черное море светлеет быстро, вода спокойная, небо без единого облачка. 18 градусов по Цельсию уже утром набежало. С ветерком да на маршруте можно забыть о проблемах на время. Полюбоваться просторами моря, рассмотреть торговые суда, прогулочные лодки и сторожевые корабли, коих здесь не так и много. По сравнению с тем же Владивостоком. Хотя что тут удивляться, весь Черноморский флот в Севастополе стоит, как уже рассказали моряки. На палубу мне пришлось выйти уже в гражданской легкой одежде торгового представителя. Впрочем, как и всем гвардейцам, которые притворились простыми пассажирами. Кораблей в море вроде и немного, но до горизонта около дюжины насчитать можно. И крупные суда, и не очень. Несколько парусных яхт притянули внимание и подняли настроение. После обеда на корме, облокотившись на бортик, кидаю чайкам хлеб. Потому что заняться больше нечем. Чувствую вибрацию от металла, что передается мощным корабельным двигателям. Спокойствие добавляет и монотонный шум воды от грибных винтов. Сидевшая, похоже, всю ночь и полдня в рубке капитана-принцесса подкралась практически незаметно. И без всяких церемоний вручила увесистый морской бинокль. «Вон туда посмотри», — указала направление. «Принял, пробую настроить резкость». «Левее, ближе сухогруза», — добавляет таинственно. «Что я должен увидеть?» — спрашиваю. «Ничего подозрительного не замечаешь?» — раздается испытывающее. «Когда увидел странный отблеск, грудь проморозила. Неужели и здесь?» «Но нет, это какой-то штырь, торчащий из воды. Может, обломок, частично утопленный со штырем? Тогда почему по волнам не ходит?» «Вижу трубу», — комментирую, — «мачта утопленного корабля». «Скажешь же здесь глубина полтора километра», — отвечает принцесса и забирает бинокль со словами. «Не выдавай нас излишним вниманием». «Поясните», — смотрю на нее пристально. Непривычно видеть небесную в одеянии обычной барышни. Но должен признать, что легкое кремовое платье с приталивающим пояском и ажурная шляпка ей очень идут. Но эта милая внешность очень обманчива, ибо даже не сомневаюсь, что на бедре у нее револьвер прикреплен. «Это перископ подводной лодки», — отвечает, облокачиваясь на тонкий металлический бортик рядом со мной. Невольно восхитился изгибом талии и выдающимися округлостями, но тут же встрепенулся. «Какой лодки?» «Подводной, Андрей!» Выдала, посмотрев на меня, на этот раз несколько оценивающе, будто заметила, что я глазел. «Не понял. Полностью замкнутая коробка, как кабина меха, только величиной с малый корабль», — объясняет как ребенку. «По сути, тот же корабль с экипажем, с той лишь особенностью, что ходит, под толщей воды скрытно от судов. Наши умельцы тоже трудятся над созданием подобных лодок, но не торопятся, потому как есть гвардия». Такие проекты государство держит в строжайшей тайне, поэтому ты о них не мог знать. Там действующий корабль под водой? Ахаю, не сразу сообразив, о чем она говорит. Да, и скорее всего, германский или британский, они хорошо преуспели в своих изобретениях. Насколько она опасна для нашего судна? Это мой первый вопрос по существу. Они не будут нападать. У подводных лодок цели другие, они занимаются разведкой. Я могу вывести ее из строя? Предлагаю действовать решительно. Нет, вряд ли она наблюдала за нами с самого порта. Там мелко, в заливе. Рисковать нашей легендой не станем. Возможно, на борту у них стоит телеграф. Или хуже того, есть еще одна лодка-наблюдатель, которую мы не заметили. На берегах могут быть и приемники, которые живо примут сигналы и передадут куда надо. Поэтому делаем вид, что это торгово-круизное судно направляется в Египет. Ну а мы семейная пара, попутно собравшаяся в путешествие. «Вы шутите, Ваше Высочество?» — отшатываюсь от нее. «Нисколько!» — отвечает Небесная, прожигая меня хитрыми глазами. «Женщина, сошедшая с корабля, не может быть одна. Это будет выглядеть странным. Не находишь?» «Тем более необходимо соблюсти полную конспирацию, пока не минуем все три порта. Мало того, что в напарнике на михарах меня к себе прибрала, так теперь и в пару изображать влюбленных нет уж. Берите в мужья Зотова. Чем вам не пара?» — возмутился. Его знают в лицо во всей Европе, поэтому и замаскирован под моряка. А Илья? Так уж вам мое общество противно, сударь, — выпалила с претензией, отворачиваясь. Если так, то катитесь к чертям. Вот черт, как-то не по-офицерски вышла. Хорошо, я изображу вашего мужа, — выдавил. Одолжение мне делать не надо, — произнесла с обидой и спешно двинула в сторону носа, чуть меня не зацепив. Я и не брал в расчет, что небесное вот так просто может на меня обидеться. С чего вдруг такая честь? От ненависти до любви? Поднялся в рубку, чтобы найти и себе бинокль, а она там. С капитаном беседует мило, делая вид, что меня рядом нет. Разбирается в приборах, штурвал гладит, спрашивает обо всем деловито. К исходу вторых суток мы вошли в Босфор. При виде флага Российской империи, развивающегося по ветру на мачте, турецкие рыболовы шарахаются к берегам, а прочие суда без промедления уступают нам дорогу. Еще 20 лет назад османы стали отвечать за переправу в Средиземноморье лишь формально, когда наша империя перекинула свой взор на этот лакомый кусок. Египет. Порт Саид. 1 мая 1906 года по старому календарю. Среда. Через неделю мы прибыли к первой ключевой точке нашего путешествия, встретив по пути в Средиземноморье множество грузовых судов и, на удивление, немало круизных лайнеров. Под вечер наша пехота нестройными группами выходит с корабля на пирс и рассасывается по порту как грузчики а принцесса тащит меня на официальную встречу с местными торговцами и элитой. Оделась в воздушное светлое платье из тончайшей ткани, какого я еще не видел, завела кудри, подкрасилась цветами необычными и сделала непроницаемое лицо. Мне достался костюм из светлого хлопка, с которым жара переносится намного легче. Ответил ей тем же безразличным выражением на лице и двинули мы как две фарфоровые статуэтки, сцепившись под руку чист формально. Если набережная и улицы со стороны канала кишат людьми, то в глубине народа уже поменьше. Хотя слишком много на вид всякого неместного сброда, косящегося на нас недобро. Однако полицейских достаточно, и почему-то именно французских солдат шныряет много. Непривычная знойная жара стала быстро душить, особенно когда пошли узкие улочки. Омрачают путь и запахи. К воне от камня привыкнуть оказалось даже сложнее, чем к запаху несвежей рыбы. «А без этого было не обойтись, ваше высочество», – проворчал, глядя на сияющие красками фасад игорного дома и по совместительству ресторана с гостиницей. Небесная привела к нему уверенно лишь потому, что огни на его шпилях видно с высокого борта нашего корабля. «Нас хотят поприветствовать египетские вельможи», – отвечает официозно. «Это было бы странным дворянам Великой Империи сидеть двое суток на корабле». «Так это их автомобиль пробирался к нам в порту». «Да, за нами присылали». «Понятно, вас уже знают». «Вряд ли. В последний раз я выходила в свет в исламском мире еще юной наивной дурочкой». «Не могу такое даже представить». Усмехнулся, поднимаясь по бежевым ступенькам к монументальному фасаду. «Как славно! Андрей начал шутить!» — подковырнула. «Ну что, изобразим счастливую пару графов Киселевых, зерновых магнатов Российской империи?» «Я не выучил текст», — признался с неохотой. «На тебя и не рассчитываю. Просто улыбайся и кивай». Внутри, как в столичном ресторане, только потолки очень уж низкие, до да узких колон излишне много. Зато в центре пустое пространство на несколько этажей вверх и внутренний сад с фонтаном, куда, собственно, нас и повели местные лакеи, любезно встретив. Скорее даже подкараулив. Освещение желтое отчасти интимным кажется, но от электричества вполне достаточное. Для себя отметил, что народа довольно много в широком полукруглом помещении, через которое прошли. Играют в европейские азартные игры, рулетку, кости и карты с фишками Колесо фортуны крутят, целая толпа там собралась, смех оттуда доносится самый звонкий Большая часть гостей, похоже, европейцы Не доходя фонтана, повернули и потопали наверх по лестнице, где на втором этаже оказалась внутренняя веранда с отдельными зонами Чувство легкого балагана не сильно убавилось и на втором этаже, хотя гостей здесь уже не так много и нет азартных игр. Сразу два господина в белых одеждах поднялись с мест, чтобы поприветствовать нас. Средних лет, один толстый, очень, по имени Рашид, другой нормального телосложения Исмаил, оба с чернявыми лицами, скользкими до да нельзя. На руках перстни с каменьями огромными, от которых даже пальцы не смыкаются, похоже, богатеи. Стоило соблюсти все формальности, Исмаил запел похвалы на чистейшем русском языке, будто век уже нас знает. И всю жизнь ждал. Едва сумел скрыть омерзение от такого подхалимства, и даже мысль проскочила, а вдруг они знают, что перед ними принцесса. Хотя и встретили нас, как купцов киселевых. Расселись мы в развалочку на низком диване, еды нанесли и жаром пышущей, даже не спрашивая, что хотим. Похоже, все, что готовит ресторан, нам и выложили. Решили нас напоить и накормить прежде, чем перейти к делу. При этом без особого стеснения стали рассматривать принцессу так жадно, что невольно покривился. А этой хоть бы что, улыбается, как простушка, глаза ее горят. Кокетничает с ними. Вот артистка. От вина отказался, но небесная под столом пнула, пришлось повиноваться. Лишь спустя час мы перешли к делу. «И то местные издалека зашли. Ваше предложение, отправленное еще месяца назад, мы рассмотрели», начал Рашид несколько ленивым тоном после того, как навернул блюдо три. «И хотим предложить увеличить поставку пшеничного зерна вдвое. Это возможно?» «Не уверена», — выдает принцесса вполне серьезно под легкий гам снизу и скудное журчание воды из фонтана. «Госпожа Анастасия!» — встрепенулся Исмаил, подаваясь вперед. «Мы готовы дать на пять рублей больше за тонну». «Простите, но вы не единственные наши покупатели», — затирает небесная. Вельможи переглянулись. «Юар и Венесуэла тоже хотят заключить с нами торговые договора», — добавила, укрепляя нашу легенду для возможных шпионов. «И какую цену за тонну вы рассматриваете?» — прямо вцепился Исмаил. «Мы будем это обсуждать уже на месте» парировала небесная, давая понять, что это не их дело. В этот момент я и заметил, что за нами наблюдают сразу с двух соседних зон отдыха. Европейского вида мужчины в приличных костюмах в окружении одного-двух местных. Потупил взгляд, делая вид, что не придал значения. Снизу раздался резкий эмоциональный всплеск, заставивший меня даже вздрогнуть. Похоже, кто-то выиграл по-крупному. «Это плохая сделка» прокомментировал Толстяк, развалившись еще более вальяжно и не обращая внимания на то, что творится вокруг. «Из-за аргалидов в Венесуэле нестабильная обстановка. Вы имеете большие риски потерять свои торговые корабли. Мы же предлагаем 12 рублей сверху за тонну». «Рашид!» — укорил коллегу Исмаил. «Мы хотим монополии для торговли в Африке», — признался Рашид, глядя на товарища Хмура. Пусть даже такой ценой, иначе как нам уйти от зависимости французов и британцев? «Простите нас за излишнюю напористость», — заговорил Исмаил на выдохе. «Из-за строительства канала наша страна в упадке. Как известно, Франция и Британия финансировали проект строительства Суэцкого канала. И теперь они диктуют свои условия. Зерно — это единственное, что может выправить ситуацию, учитывая ваши объемы». «Что ж», — начала принцесса с заметной неловкостью, — «мы обсудим это с мужем». «Господин Андрей», — обратился Исмаил, взглянув на меня заговорчески, — «для вас с супругой подготовлены лучшие апартаменты». «Вероятно, он намекает, что до утра надо нам с ней все обсудить в этих апартаментах. Или к чему это?» «Знаете, даже если мы и решим все в вашу пользу», — снова обозначилась принцесса, — «Эту партию мы довезем до ваших конкурентов в любом случае, соблюдая прежнюю договоренность». «Вы хотите сказать, что больше двух с половиной тысяч тонн зерна мы сейчас не получим?» Снова обозначился Толстяк. «Именно», — ответила принцесса, в телеграмме было четко прописано предложение о пробной партии. «Вы согласились». «Но это же крохи!» — возмутился Рашид. Судя по габаритам судна, вы везете сто тысяч тонн. Согласитесь отгрузить нам хотя бы десять тысяч. Ясное дело, что у нас зерна и подавно столько нет. А еще в два порта нужно заехать и изобразить торговцев. Мы подумаем, а пока я готова подписать документ на две с половиной, чтобы вы начали отгрузку уже ночью, произнесла принцесса. «Никогда бы не подумал, что она такая деловая. Я так залюбовался, что выхлебал уже три бокала, а мне все подливает услужливо щуплый слуга. Не желаете дождаться утра? Тогда и подпишем все бумаги», — предложил Исмаил с натянутой улыбкой. «Как, — гласит русская мудрость, — утро вечером мудренее, ведь так, господин Киселев?» Кивнул ему. «Хорошо, договорились», — ответила принцесса. Теперь оба поглядывают на нее уже не так восторженно. Проскакивают брезгливые взгляды и даже ненависть. Дальше разговоры ушли от деловых. Вельможи вновь перестроились на дружелюбный лад и стали расспрашивать о наших родных краях, затем упомянули и Михаров, которых они отродясь не видели, но очень бы хотели. Попытались даже выяснить, сколько у нашего государства их. Мы сделали вид, что тоже никогда с ними не сталкивались, но знаем, что их в империи очень много. Принцесса ведет беседу, я больше молчу и киваю, как дурак. Но, видимо, смотрится такое, будто я чересчур умный. Во взглядах собеседников прослеживается все больше уважения ко мне. И тем не менее обстановка разрядилась, напряжение спало. Услышав, что мы не собираемся пока в приготовленные нам апартаменты, Исмаил стал рассказывать о дурных нравах европейцев которые здесь попадают в разные неприятные ситуации, и о большом количестве мелкого варья, с которым ведется отчаянная борьба властей. Намек был ясен, но мы все же вырвались вскоре из их гостеприимного дома прогуляться по набережной, подальше от пирсов, кораблей и суеты. Когда предложили сопровождающего, принцесса отрез, отказалась, сказав, «Я за мужем, как за каменной стеной, не стоит за нас переживать». Еще как переживаем, воскликнул вслед Исмаил. За зерно, негромко добавил я на ухо принцессе. Та в ответ усмехнулась. К позднему вечеру на улицах людей совсем стало мало. Только с порта доносился всякий шум с погрузок и гомон. По дороге до берега мы идем неспешно и молча, чую по напряженной руке принцессы что-то не так. Они хотят задержать нас. «Завожу разговор первым». «Так и есть», — ответила беспокойно и ускорила шаг. «Мы как раз повернули на пляжную зону, больше смахивающую на рынок из-за большого количества мелких, хлипких торговых лавок, стоящих прямо на песке. А сейчас уже практически пустующих. Последние торговцы спешно сворачивают свои манатки на мелкие тележки». «Быстро же они, наш корабль, вычислили габариты, вместимость», — продолжаю делиться впечатлениями, наблюдая, как последние торговцы в нищих одеждах, улепетывая быстрее, озираются на нас перепуганно. «Теперь ты понял, как важны эти встречи?» — шепчет, будто за нами. «Следят, хотя я не наблюдаю поблизости людей». И пространство на пляже достаточно открытого. Огромный корабль с флагом Российской империи не пройдет незамеченным и будет волновать всех и каждого на всем протяжении пути. Согласен. Что-то заметил? Прервала тему и потянула меня ближе к воде. Да, следили двое. Неплохо, похвалила и выдала. Двое наверху, трое внизу, еще и лакеи, если обратил внимание, как они смотрели. Думаете, нас раскрыли? «Нет, здесь что-то другое, и это бы стоит проверить». «То есть как?» — спохватился и стал озираться. «Дёрнула за собой грубо. Да она вся напряжена». «Как самочувствие?» — перевела вдруг тему, только честно. «Очень заботливо спросила, если не строго». «Излишнее возбуждение», — ответил, чувствуя, что сердце слишком уж колотится. «Это действие антидота, — выпалила. С непривычки всегда так». Но раз сердце бьется, возможно, они нам что-то подсыпали. «Не понял. Перед сходом с корабля мы пили чай. Там был антидот от всех известных ядов, разработанный для разведчиков. Это была страховка». «А я и думаю, что за привкус и почему матрос над душой стоял?» Поделился впечатлениями, вступая туфлями уже на мокрый песок. «Он из разведки. На борту целая группа». «Понятно», — ответил на выдохе, чувствуя, что уже вода касается обуви. Волны шумные почти уже захлестывают, море темное с бликами от огней с корабля совершенно не внушает доверия. Огни из домов до пляжа едва доходят, добавляя мрака. Так, стоп! Встал как вкопанный и ее придержал. Вы о чем? Что нам могли подсыпать? Посмотрела на меня из-под лобья обворожительно, даже вызывающе и выдала: снотворное, наркотик что угодно, чтобы соблюсти свои интересы. «А вы как в воду глядели!» — подковырнул. «Это чужая земля, ты на что тут рассчитываешь?» — спросила с нажимом и расцепилась, а затем и вовсе обхватила себя руками, потому что ветерок подул холодный. «Зачем мы вообще сюда пошли?» Нависаю над ней, понимая, что у нас не прогулка с непринужденной беседой уж точно. «Мы же все обсудили с вами без лишних ушей, ведь так давайте вернемся!» В первую очередь хотелось проветриться и перебить ужасное послевкусие от беседы, призналась. Раздался странный звук за линией торговых лавок. Даже сквозь шум волн можно распознать, что со стороны улицы с метрового скоса к набережной кто-то спрыгнул. Всматриваюсь. Меж проходит проходит шесть человек, за ними еще столько же. Позади ускоренным шагом нагоняют еще четверо, а впереди навстречу трое. По одежде все походят на местных рабочих портовых грузчиков. Это явно не экскурсионная группа. Принцесса смотрит вдаль вполне себе хладнокровно, как мне показалось, и вешает дамскую сумочку через плечо наискось, чтобы освободить руки. «Это не наши?» — уточняю на всякий случай. «Нет, скорее недоброжелатели. Револьвер?» «Не брала. Не видишь, что ли, куда бы я его сунула?» Продрал горло, напоминая, что не стоит так расходиться перед незнакомцами. Да и неловко от чего-то стало, а еще злость вдруг взяла. Как же легко попались! Полагаю, после перебито, ваше высочество. Прорычал ей в ухо. Более чем, признается с опаской, окидывая смыкающее нас кольцо из людей. Стойте на месте, господа! Раздается наглое от одного из незнакомцев с сильным акцентом. Мы ничего вам не сделаем. «Всего лишь поговорим!» «Ну и где ваша хваленая группа разведчиков, которая нас прикрывает?» Прошептал принцессе, оценивая противников. «Огнестрельного оружия не наблюдаю, вероятно, хотят взять нас без шума». «Я бы тоже хотела знать», — отвечает совсем уж тихо, как умирающий лебедь. «Закатываю рукава, уж очень хороша рубашка, жаль пачкать». «Что ты делаешь?» — ахает принцесса. «Андрей нет». «Да, моя дорогая, да. Как говорят у нас в эскадроне, проблемы барышень — гусарам хлеб, а следом мед. Настроение резко поднимается, осознаю, что давно уже руки чешутся без дела».